Глава 4. По дороге домой я заезжаю в бассейн. В такую жару после 7:00 самое подходящее время. Пусть вода слишком тёплая, гораздо теплее 18°, градусов, при которой хоть и можно ощутить настоящую свежесть. Зато, если повезёт, в моём распоряжении будет целая дорожка. Но, видимо, сегодня не мой день. Не успеваю я припарковаться, На соседнем инвалидском месте резко останавливается машина, синий Renault-гибрид, и сидящая внутри женщина устремляет на меня полный мольбы взгляд. Светлые глаза, рыжие, блестящие рыжие волосы. Она, давешняя незнакомка, сегодня с ней рассеивающий блондин с усталым лицом, похожая из тех работяг, которым ни на что не хватает времени, старше её Пригнувшись к рулю, он тоже поворачивается ко мне и смущённо разводит руками, как будто взывает к моему сочувствию, а когда его спутница приоткрывает дверцу, хватает её за рукав. В следующее мгновение они уже дерутся, а я смотрю на их жалкую схватку, и вображение рисует мне безысходную, бесловесную муку двоих, намертво прикованных друг к другу ипотечным кредитом и общими генами детей. Понятно, что их 40 каким-то неведомым образом связано со мной, и хотя я уже припарковалась, причём очень удачно, выходить из машины не спешу. С каждым разом эта процедура даётся мне всё легче, но вытаскивать кресло в присутствии странной парочки от чего-то не хочется. Не нравится она мне, эта женщина. Впрочем, менять свои планы я не хочу. Может быть, если я покручусь по парковке, Они решат, что я уехала, и уедут сами. Даю задний ход и вижу в боковом зеркале, как незнакомка поворачивается к спутнику и что-то кричит. Лицо у нее совершенно несчастное. Что-то явно стряслось, какое-то непоправимое страшное несчастье. Может, эти двое родители кого-нибудь из оксминских пациентов? Возраст у них подходящий. Психическое заболевание у ребенка. тяжкие испытания. Не одна семья распалась по этой причине. Но если рыжеволосая незнакомка хочет со мной поговорить, почему бы ей не договориться о встрече по обычным каналам? Когда я возвращаюсь на прежнее место, их уже нет. Пусть к бассейну свободен, можно спокойно поплавать. Однако глаза рыжеволосой незнакомки мне удаётся стереть из памяти только после 30 кругов. Гроза началась. Небо пошло пятнами туч, мерно, будто гигантская сушильная машина, погромыхивает гром. В студию, где уже сидит на своём посту кряжестая бритаголовая медсестра, входит Беттани, и мы вместе смотрим на разворачивающийся за окном спектакль. Бурлит и пенится небо, над чернильной поверхностью моря подрескивают рязубцы молний. На заднем фоне сосредоточенно машут крыльями белые ветряки. Деревья с трудом удерживаются в земле, их вывернутые наизнанку корни похожи на пучки водорослей, от которых временами отделяется нить и тут же снарядом уносится прочь. Вспышки молнии озаряют погруженную во мрак студию, а Беттани кругами ходит по комнате, поворачивая голову из стороны в сторону, как будто ловит пульсацию воздуха. Открыв окно, она прижимается лицом к белым прутьям решетки и глубоко вдыхает. «Хорошо бы очутиться на вершине горы, стоять и ждать, и пусть в меня ударит молния! Бац! Прям в макушку! Или нырнуть в горящее море!» «Мне бы хотелось узнать, что ты думаешь о смерти? Какие у тебя ассоциации и мысли?» «Говорю я просто потому, что попытаться стоит». Быто не пропускает вопрос мимо ушей. Сегодня я здесь лишняя, и только отвлекаю её от важных королевских дум. Наконец она перестаёт метаться, замирает посреди комнаты и жадно втягивает наэлектризованный воздух. Лицо её забрызгано дождём. Держи, сую ей в руки угольный карандаш с раздражением, которое я почему-то не могу скрыть. Врешила в студию, так рисуй. Как ни странно, она безропотно садится за стол и начинает рисовать. Сосредоточенно, почти уткнувшись носом в страницу, и с таким пылом, что уголёк чуть не рвёт бумагу. Рука так летает над листом, взметая облачка чёрной пыли. Время от времени бэтон не вытирает под с лица, оставляя на коже жирные полоски сажи. В её набросках спирали, причудливые арабески, Нет ни капли сходства с тем, что происходит за окном. Она быстро щерчевает один лист за другим. Устав от очередного рисунка, смахивает его на пол. На одном из них замечаю человеческую фигурку. Мужчина ныряет со скалы. Кто это? Никогда не видела клипдайверов. По телевизору показывали. Вокапулька разводит руки в стороны и ныряет со скал в море. Как Иисус Ты считаешь себя верующим человеком. Нет. Но ведь раньше ты верила в Бога, та церковь, в которой ты. И вот церковь не моя, показывает на виске. Вот видишь, метка зверя. Врачи любят этим заниматься, одно вводят, другое вытягивают. Опиши мне своего отца, что он за человек? Я знаю, у тебя к нему двойственные чувства, но может ты мне о нём расскажешь? матает головой а матери о придумала что я тебе расскажу очень полезный факт об электричестве считается что молния не может ударить в одно и то же место дважды но есть люди в которых молния попадала не два даже а три раза у них в крови много металла как у меня по-твоему ты притягиваешь несчастья спрашиваю я катая кусочек мела между пальцами Во мне зреет непреодолимое желание рисовать, и не важно, что это будет. Главное — увидеть свой след и убедиться. Я существую. Однако что-то мне мешает. Нечто примитивное, засевшее глубоко во мне, живущее по своим, никому неизвестным законам. Бетта не качает головой, улыбается и укоризненно цокает языком. «Со мной этот номер не пройдет!» Забудь свои психологические штучки. Попробуй задать настоящий вопрос. А ты меня научи. Давай поменяемся ролями. Ага, разбежалась, смеётся Беттани. Какой идиот захочет меняться местами с Колекой? Принимаюсь наводить порядок в уголке для работы с глиной. Через минуту раздаётся звонок на обед. В студию входит медсестра, её уводит Беттани. Я остаюсь одна. За окном собираются тучи, растекаются волнами серого пара. Глядя на их безшумный, призрачный бег, я вдруг понимаю, что уже не могу не думать об Этони. Когда мои мысли сосредоточены на ней, даже если они не всегда приятны, я забываю о себе. А забвение, как я теперь выяснила, иногда превращается в наркотик. Этони не испытывает к нашему миру никаких добрых чувств. И если представить, что по каким-то своим и возможно веским причинам ты разделяешь её нелюбовь, представить, будто и ты веришь, что умер в 14 лет, то жить в этой клинике, воображая, будто в тебя вселился могущественный призрак, это такая разъярённая, наэлектризованная гея, судьба далеко не худшая. Если со всех сторон на тебя сыплются катастрофические прогнозы климатологов, а в детстве тебя кормили рассказами о гигиене огненной Идея, в которую верят всё больше и больше людей, почему бы не поддаться заблуждению о том, что у тебя есть особый дар. Электрошок, как известно, на время стирает память, и можно рождаться заново, неделю за неделей, и громко срыть миру мрак и погибель или в другом настроении искать утешения в своих маленьких сокровищах, в мечтах и страхах, которые хранятся в подвалах твоей памяти. Я сама через это прошла и знаю, как это бывает. Надежды, спрятанные на дальнюю полку или яростно отброшенные в сторону, спасительная иллюзия о том, что человек — центр Вселенной, превратившийся в бессмыслицу и абсурд. Небо уже почти почернело, то ли день, то ли ночь. Уголок лепки — настоящая зона бедствия, и до стола, за которым работала Беттани, Я добираюсь только через полчаса, за несколько минут до следующего занятия. Там, рядом с угольными небесами и изготовившимся к прыжку нырящикам, остался набросок. Красная фигурка лежит скособочившись на полу. Рисунок похож на детский: палка-палка, огуречик. Судя по двум треугольникам на груди и юбке, тоже треугольной, на рисунке изображена женщина. что-то торчит у неё из глаза. По словам Мэри, моего физиотерапевта, число молодых пациентов в Сен-Паркта неуклонно растёт. Такой вот побочный эффект алкоголизма и наркомании. Странно, что о нём так мало говорят. Среди людей в инвалидных колясках многие моего возраста или младше, родители или даже бабушки-дедушки, сопровождающие колясочника, явление нередкое. Подтверждение тому, мои утренние прогулки, во время которых я регулярно застаю себя за тем, что танцую дуэтом с другой парой колёс, не изящно вихляют туда-сюда в попытке разъехаться с оратником по несчастью. В процессе те из нас, кто ещё не разучился разговаривать, обмениваются сочувственными репликами о собачьем дерьме и разглядывают кресла друг дружки с тем же ревнивым любопытством, с каким мужчины косятся на машины соперников, а матери на встреченные коляски. На прощание мы улыбаемся друг другу с печальным пониманием, связанным с знанием о мире, в котором бытовые проблемы и неочевидные чувственные радости, изысканный вкус артишоков, некий музыкальный пассаж, не говоря уж о новых орогенных зонах, неожиданно появившихся на смену утраченным, значит теперь больше, чем кто-либо из нас мог себе представить. Хочу я того или нет, теперь я принадлежу к их сообществу. Нет, лучше отпилить себе голову тупой пилой, чем вступать в клуб колясочников или организовывать группу психологической помощи. Хотя я вполне могла бы, с моей-то профессией. У меня своих забот по горло. И поглядите, как хорошо я устроилась. У меня есть работа, есть кабинет почти личный и паучник в горшке. который цветёт и пахнет, не взирая на литры вылитого на него кофе. К тому же я отвечаю за десяток мало릿них психов, среди которых шестнадцатилетняя убийца, повёрнутая на апокалипсисе. Не забывайте благодарить Господа за его милости, Габриэль. Поступай так, как учишь других. Куанда де тенгуати, вида куанта текеро. И заведи себе дневник благодарности, твою мать. Я возвращаюсь с утренней проездки, а дома меня ждет почта. Посылка и конверт. По прыгающему почерку на коробке узнаю руку моей подруги Лили. Внутри записка с предписанием «Повеселиться от души» и мягкий, пахнущий духами сверток из папиросной бумаги. Тряпочка. Судя по весу, неприлично дорогая. Надрываю бумагу, и в тот же миг из нее проливается водопад алого шелка. Платье. Поднимай его повыше. Тонюсенькие бретельки, бездонное декольте, блестки по краю подола. Не платье, а голубая мечта бразильского транссексуала. Тут до меня наконец доходит, что сегодня за день, и на глаза наворачиваются слезы. Неужели я вытеснила из памяти даже это? Как я могла до такой степени утратить связь с собой? В конверте открытка из Канады, от Пьера и его семьи. Жоэль, тот близнец, что на 9 минут раньше прислал рисунок, я в инвалидном кресле с воздушным шариком в руке, бананообразной улыбкой и длиннющими ресницами, королева красоты.